Глава 7. Обычно позитивный и уверенный в себе горец при появлении представителя серебряного дракона словно сдулся. Взгляд стал настороженным, и даже стянутые в конский хвост длинные волосы слегка подрагивали от напряжения. Александр коротко поклонился он блондину. Надеюсь, наш договор о том, что никто не пострадает, всё ещё в силе. Разумеется, заверил его дракон. При условии, что парнишка будет сотрудничать и расскажет всё, что знает. Он посмотрел на Алекса и Машку. А вы можете быть свободны. Этим делом теперь занимаемся мы. Машка вышла вперёд и встала перед Александром, вызывающе посмотрев ему в глаза. Вас никто не звал. Вообще-то нас позвал горец, вмешался Костя. Триада это слишком серьёзно. Вам лучше не лезть в это дело. Тут уже не сдержался Алекс. А ты, значит, достаточно хорош для таких серьёзных дел. Не смеши меня. Костя тихо зарычал в ответ, и Алекс неожиданно почувствовал всем телом лёгкую вибрацию. Она словно расходилась во все стороны от Кости, вызывая дискомфорт и даже лёгкую зубную боль. А ещё ему показалось, будто глаза старого дроган на мгновение полыхнули алым светом. "Успокойся", осадил его блондин и высокомерно усмехнулся. "Вы все недостаточно хороши". Но он под моим присмотром, а за вас я отвечать не собираюсь. Алекс и Машка обменялись короткими взглядами и преградили ему дорогу. "Мы пойдём с вами", твёрдо сказал Алекс. "Это мой одногруппник. Мне будет куда проще разговаривать с его, чем вам. Поэтому давайте сначала я с ним пообщаюсь". Александр ненадолго задумался. "Ладно, можешь попробовать. Возможно, так будет быстрее". Но если у тебя не получится, то вы свалите и больше не будете мешаться под ногами. Селину оставалось лишь согласиться с блондином. Он вообще не был уверен в том, что от Холина будет хоть какой-то толк. Но раз уж обещал королевы заняться поисками Рогова, то стоило хотя бы попробовать для очистки совести. Что ж, пройдемте в нашу переговорку, предложил Горец. Все четверо ребят прошли в здание, миновав довольно серьезную пропускную систему. Они вскоре оказались в небольшом зале со столом на десяток персон. Холлин ожидал их, сидя в одном из кресел и попивая кофе. "Владимир, я так и не понял, зачем вы попросили меня приехать", начал говорить здоровяк, но тут он увидел Алекса. "Селин, ты какого чёрта тут делаешь?" горец одарил Холлина слегка сочувствующим взглядом и пояснил: "Эти люди здесь, чтобы задать тебе несколько вопросов. Надеюсь, ты сможешь им помочь". для твоего же блага. Нам нужно поговорить с тобой о рогове, сразу взял БК за рога Алекс. Королёва попросила меня найти его. Королёва попросила тебя, что ты мелешь вообще? Холэм встал из кресла. Я пошёл отсюда. "А ты отлично справляешься", прокомментировал Александр, сев на одно из кресел и закинув ногу на ногу. "Жордя, я явно готов сотрудничать. Давай, действуй." Алекс оставалось лишь скрипнуть зубами от злости и вперете взгляд в одногруппника. "Женя, это не шутки. Ты же не идиот, должен понимать, что Рогов ввязался в очень опасное дело". Колин застыл возле кресла. "Да о чём ты? Его просто позвали в другую школу боевых искусств, а глава нашей секции", он настороженно покосился на горца, "не доволен, что потерял такого сильного бойца. Вот и пытается его вернуть". И уйдя в другую секцию, он пропал на несколько дней. Скептически хмыкнула Машка. У тебя мозги-то есть вообще? Спортивные сборы, пожал плечами Холлин, задачанув покосившейся на девушку. Явно не понимая, кто это вообще такая. Алекс вынужденно признал, что Холлин не так уж и глуп. Это объяснение звучало куда логичнее фантастической реальности. По-моему, у вас не очень получается, заметил Александр. Предлагаю перейти к угрозам и членовредительству. Да пошли вы все, раздражённо сказал Холлин, рывком обняв Абаджа, Алекса и направившись к выходу. Стоять! рявкнул на него Костя, и Холлин буквально отшвырнуло к стене, а Алекс вновь почувствовал сильную вибрацию в воздухе. Ты, похоже, не понимаешь, насколько всё серьёзно, хмуро сказал ему Алекс, неодобрительно покосившись на Костю. Просто расскажи нам всё, что знаешь о том, куда направился Рогов, и можешь валить на все четыре стороны. Э, иначе у тебя будут очень серьёзные проблемы. Например, переломанные ноги, осклабился Костя. Селин вновь уловил в глазах предателя, как его назвала Машка, алые вспыхи. Всё-таки это было довольно странно, ведь его духом-хранителем был синий дракон стихии воздуха, а не огня. Холлин смотрел на ребят ничего не понимающим взглядом. Вы что за спектакль устроили? Я всё равно не поверю, что вы все рискнёте из-за такой фигни напасть на меня здесь под камерами, на глазах руководителя нашей школы. Действуй, скомандовал Александр, бросив на Горца предупреждающий взгляд, чтобы тот и не думал вмешиваться. Костя фыркнул и неожиданно ударил Холлина ногой в живот, точнее, попытался, но Алекс успел перехватить удар, предусмотрительно войдя в состояние сатори и ускорив своё восприятие. Даже не думай, Если честно, Алекс и сам был бы не прочь, как следует, взгреть толстяка, но в более честном формате. А никогда вокруг Холли не встали пять человек и всячески на него давят. И без серьезного члена вредительства обычный институтский хулиган этого определенно не стоил. Кость уже собирался было оттолкнуть Алекса, но получил за трещину от мажки. Ты что это задумал? Возмущенно воскликнула девушка. Правда, хочешь переломать ноги ребенку? "Да вообще-то он одного с нами возраста", немного смущённо ответил Костя, потирая ушибленный затылок. Александр демонстративно медленно поднялся с кресла. "Ладно, сделаю это сам". Он начал двигаться настолько быстро, что Алекс, даже максимально взвинтив сатори, едва успел среагировать и перехватить его движение, но всё же успел, схватив его за плечо и не дав пройти мимо себя. "Серьёзно?" И загнув бровь, голубоглазый дракон выразительно посмотрел на руку Алекса на своем плече. Ты думаешь, что сможешь меня остановить? Алексу было непривычно отступать перед кем-либо, особенно из-за осознания собственного бессилия. Но он понимал, что усугублять конфликт смысла нет, и поэтому обуздал свою агрессию. Нам не обязательно конфликтовать, осторожно сказал он. Это не конфликт, поморщился Александр. Существо более высшего порядка не может конфликтовать с обычным слабым человеком. Протянув руку, он легонько толкнул Алекса, и тот ощутил неожиданно сильный удар, сопоставимый с хорошо поставленным прямым ударом ноги. Он даже сам не понял, как успел среагировать и упереться ногами в пол, чтобы остаться на месте. Одновременно с этим он усилил мышцы ног, спины и плеча, чтобы выдержать давление, причём сделал это во много раз быстрее и увереннее, чем на тренировках. Ещё сегодня утром ему требовалось минут 5 подготовки, чтобы произвести ровно те же действия с внутренней энергией. Ага, интересно, слабо удивился блондин. Ты вонуждаешь меня быть серьёзнее. Он немного усилил давление, и Селен ощутил себя так, словно ему в плечо врезался автомобиль. Но он не сдался и так же разогнал по телу Ци, укрепив уже весь мышечный корсет, а заодно создав защитное покрытие из внутренней энергии. вместе с опрокидыванием с рукой Александра. Когда он почувствовал, что ноги скользят по полу, то по наитию попробовал направить цифв стопы, чтобы схватиться за пол. Раздался громкий хруст, и пол под ним начал трескаться, но Алекс упорно продолжал стоять на месте, сопротивляясь давлению углубоглазого блондина. Колин каким-то шестым чувством, или скорее пятой точкой, почувствовал, что всё происходящее не шутка, и опасность вполне реальна, и торопливо заговорил: Хорошо, хорошо. Вы ненормальные, что ли? Это же всего лишь спорт. Рогову просто предложили пройти особые тренировки в закрытом клубе. Он обещал вернуться через несколько дней. Нас с Игорем тоже звали, но мы, разумеется, отказались. Алекс почувствовал, что Александр начал ослаблять давление, а затем в одно мгновение блондин убрал свою руку, но вместо облегчения Селен ощутил жуткую боль, словно от него отодрали кусок кожи. Ладно. Не будем ссориться на пустом месте, улыбнулся Александр, выразительно посмотрев на Холина. Коева определённо этим пустым местом и считал. Рассказывай быстро всё, что знаешь, и учти, что мы всегда можем найти тебя, когда рядом не будет того, кто попытается тебя защитить. Алекс лишь чудом сохранил спокойное выражение лица, продолжая ощущать дичайшую боль в плече. На настороженный взгляд Машки он ответил успокаивающим кивком. Хачана на самом деле был уверен, что дракон нанёс ему далеко не обычную физическую травму. Холлин так и не разобрался, что перед ним произошло, поскольку оба дракона двигались слишком быстро, а вмятину в полу ему было не видно за столешницей, но всё же парень испугался в достаточной степени, чтобы рассказать всё, что знал. Оказалось, что Рогов уже давно искал подходящего учителя на форумах, посвящённых боевым искусствам, спрашивал у других бойцов Но почему-то никак не мог связаться ни с кем из рейтинга, что на взгляд Алекса было удивительно, поскольку клубы и особые не скрывались. С другой стороны, ребята и сами до объяснений Сансейча никогда не слышали о бойцах такого уровня. Хотя, может, и слышали, просто не обращали внимания, считая либо выдумками, либо сильным преувеличением людей, не разбирающихся в боевых искусствах. Но Рогов верил, что подобные бойцы существуют. Рып потратил кучу времени на их поиски, даже не подозревая, что один из них его одногруппник. И именно во время соревнований, когда Алекс пришёл с ним разобраться, Рогов узнал, что Горец и Селин являются частью тайного общества мастеров боевых искусств. Разумеется, его задело, что никчемный ботаник может обучаться тому, о чём он может только мечтать. "Ну, бред же", нервно и как-то неуверенно рассмеялся Холен. Видел я все те видео с бесконтактным боем и прочей фигнёй. Это же всё не всерьёз. Машка фыркнула и взмахнула рукой, с лёгкостью разрезав на две половинки стоящую на столе чашку. Это тоже не всерьёз. Холин застыл, вытаращившись на пострадавшую ни за что чашку. "Так", выдавил он из себя. "Бесконтактный бой". Довольно улыбнулась девушка. "А ты продолжай, продолжай". Всё ещё находясь в шоковом состоянии, Холлин медленно и слегка заикаясь, продолжил рассказывать о матарствах Рогова. Разумеется, первым делом он обратился за помощью к горцу, но тот отказался его обучать, считая, что парень ещё не готов. Как говорится, с большой силой большая ответственность и всё такое, Арогов ему особого доверия не внушал. Это уже пояснил сам горец по ходу рассказа. Но именно в тот день, когда Рогов занял первое место на институтских соревнованиях, его приметила триада Подошли они очень удачно, сразу после разговора с горцем и его отказа в обучении внутренним техникам. Поэтому Стас с радостью ухватился за предложение незнакомца, тем более оказавшегося самым настоящим китайцем. Кстати, он оставил нам свой телефон. Неожиданно вспомнил Холин. Я записывать не стал, а вот Игорь вроде на всякий случай. И ты все это время молчал об этом? Кратче его спросил Александр. Алекс не был чувствителен к психологическому давлению, но интуитивно догадался, что сейчас от блондинки исходит сильнейшее желание убивать. Гореца Машка слегка побледнели, а Холлин просто сполз с покресла на пол, потеряв сознание. Ов мразливо посмотрел на лежащего на полу толстяка Дракона. Перестарался. Но он и правда идиот, проявила неожиданную солидарность Машка, легонько пнув толстяка в бок. Почему сразу нельзя было нам дать номер телефона этого китайца? Холина привели в чувство и заставили позвонить другу. К счастью, Власов действительно сохранил номер. "Звони и попроси к ним на обучение", велел Толстику Александр. "Но вы же сами говорите, что это опасно", нервно воспротивился парень. По выражению лица Александра, Селен понял, что здоровье Толстика, а может и его жизнь сейчас висит на волоске. Никто не заставляет тебя идти на встречу. Просто позвони и договорись, поспешно сказал Алекс. Холлинс надежды посмотрел на одногруппника. Обещаешь? Конечно, заверил его Алекс. Он на самом деле не собирался отправлять толстяка в столь опасное место. Каким бы Холлин не был застранцем, но платить за это жизнью было бы слишком. Осталось как-то убедить в этом Александра. Набрав трясущейся рукой номер, Холлин позвонил по громкой связи. "А, ты тот толстяк", с лёгким китайским акцентом сказал мужчина после его объяснений. "Что ж, нам как раз не хватает парочки участников для полноценной комплектации тренировочной группы. Собери вещи на несколько дней и приезжай завтра к 9:00 утра к дому часам дня в наш спортивный центр. Я скину тебе адрес сообщением". Как ни странно, получив от толстика адрес, Александр действительно его отпустил. Горецев вздохнул с облегчением. Всё это время он явно переживал за то, что белобрысый может навредить парнишке. А идти против серебряного дракона он попросту не мог. "И мы так просто его отпустим?" спросил Костя, глядя на закрывающуюся за холеным дверь. "Он нам не нужен", отмахнулся Александр и перевёл взгляд на горца. "Ты, кстати, тоже можешь быть свободен. Спасибо за сотрудничество". В результате беднягу горца выгнали из собственной переговорки. В целом этот парень прав, продолжил дракон, указав на Алекса. Будет лучше, если на встречу отправится наш человек. Костя недоверчиво спросил: "Ты думаешь, тот мужик не заметит разницы?" "Кай, это же китаец", фыркнул Александр. "Для них мы все на одно лицо. Может пойти любой из нас". Он покосился на Машку. "Но ну, кроме меня. Я, Я пойду. пойду", одновременно сказали Косте и Алекс. "Ты так куда лезешь?" Тут же возмутилась Машка. Обменявшись с Костей злыми взглядами, Алекс проговорил: "Мне нужно найти пропавшего знакомого, о котором мы только что говорили. Будет лучше, если туда пойду я". Алекс отлично помнил слова Ивана об умении уворачиваться от пуль, поэтому по большому счёту был бы не против, если на амбразуру бросится Костя. Но с другой стороны, их целью было спасение Рогова, а не разборки с триадой. Поэтому пускать вперёд представителя Серебряного дракона было не лучшей идеей. Согласен, наживкой будешь ты, неожиданно легко согласился Александр. Да? Конечно. Константин теперь часть нашего клуба, и я не вижу необходимости лишний раз подвергать его опасности. Мы в любом случае будем рядом. Просто не на виду, в отличие от тебя. Алекс озадаченно нахмурился. Вроде он получил, что хотел, но особой радости теперь не испытывал, хотя, возможно, виновата была сильная боль в плече. Правда, он называл Холли на толстяком, напомнила Машка. А Алекс на толстяка не очень тянет. Этот вопрос мы решим, отмахнулся Александр. Есть способы на время увеличить массу человека, но сначала нам нужно обговорить условия нашего сотрудничества. В принципе, я даже не против, если вы поможете нам разобраться с Белым драконом. На это потребует от вас полного подчинения моим приказам. С чего бы, возмутилась Машка? С того, что вы слабаки, ничего толком не умеющие ни к чемуши. Но ваш учитель, старый знакомый нашего, и он по какой-то причине заинтересован в развитии вашего клуба. Поэтому, если вас убьют, я хочу иметь возможность сказать ему, что сделал всё для того, чтобы попытаться сохранить вам жизни. Очень странно, с удивлением подумал Алекс. Мне казалось, что Мазрутов как раз пытается уничтожить наш клуб. Сначала переманил Костю, потом натравил на нас Луиса и Стаса, похитив перед этим Машку. Он покосился на девушку. Правда, она нисколько не пострадала, но едва ли это достаточный повод, чтобы верить в его добрые намерения. Если ты пообещаешь нам, что поможешь спасти попавшего к белому дракону знакомого, то я согласен сотрудничать, после недолгой паузы ответил Алекс. Вот это отлично. Александр поднялся с кресла и направился к выходу, бросив через плечо: "Я к вам ещё загляну вечером, чтобы обсудить примерный план действий, а пока можете быть свободны". Машка явно собиралась возмутиться подобной формулировке, но Костя и Бландин уже покинули комнату. Алекс тут же облегчённо вздохнул и рухнул в кресло. Боль в плече была настолько сильна, что он лишь чудом продолжал стоять на ногах и поддерживал беседу, никак не выдавая своё состояние. "Что с тобой?" Удивлённо спросила Машка: "Не знаю", честно ответил Алекс, приподняв футболку. "Но не здесь же", неуверенно пошутила девушка, а потом увидела пятно на плече Селены и вскрикнула: "Что это?" Белобрысый как-то похитрому воздействовал на меня вместе прикосновения, скрипя зубами, ответил Алекс. Ощущение, будто меня окатило раскалённым маслом. Девушка подошла и осторожно провела по травмированной коже пальцем. "Ледяное на ощупь. словно обморожение. В комнату заглянул Горец. О, извините, я вам помешал. Стой, Машка указала ему на плечо Алекса. Посмотри, ты видел когда-нибудь такое? Что с ним сделал этот белобрысый? Горец подошел и внимательно изучил травму. Это обычное воздействие чужой ци, правда очень сильное. Что-то вроде синяка из внутренней энергии. Не опасно, но должно быть очень болезненно. Есть такое. Согласился Алекс. И что с этим делать? Видимо, терпеть. Неуверенно ответил горец. Я ж не доктор. Но насколько я знаю, с такими травмами организм должен справляться сам. Ты можешь лишь ускорить этот процесс, если в достаточной мере чувствуешь свою ци. Алекс решил, что ему стоит попробовать с этим справиться, но явно не здесь, а в более спокойной обстановке в своем клубе. Тем более там, где дежурил представитель небесной сферы. способные ему помочь с этим вопросом. Поэтому они с Машкой быстро загрузились в машину и рванули в спортивный центр. "Круто ты чашку разрезала", вспомнил сказал Алекс. "Не знал, что ты уже достигла такого уровня". "Не обольщайся", поморщилась девушка. "Во-первых, с помощью цис такой лёгкостью можно повредить только предметы, поскольку у живого человека, даже не владеющего боевыми искусствами, есть некая естественная защита. А во-вторых, Далеко не всё вот так просто разрезается. Железо, например, я могу максимум немного поцарапать. Всё равно круто, вновь повторил Алекс. Они некоторое время ехали молча. Как думаешь, этому Александру можно доверять? спросила Машка. Нет, конечно, тут же ответил Селин. Я вообще не верю ни одному его слову. Глава Серебряного дракона хочет помочь нашему клубу в развитии, что за бред? Девушка облегчённо вздохнула. Ну, слава богу. Значит, ты не станешь настаивать на том, чтобы пойти на встречу с этим китайцем. Я предлагаю переиграть и отправить туда Костю. Алекс нахмурился. Но я же уже согласился. Как согласился, так и откажешься? Пожал плечами Машка. Мне кажется, это совершенно лишний риск. С одной стороны, Алексу было приятно, что девушка так о нём беспокоится, а с другой, давать заднюю перед высокомерным блондином и Костей, он совершенно точно не собирался. Посмотрим, уклончиво ответил он. Возможно, это могло бы перерасти их в первую ссору, но девушка неожиданно уступила. Хотя, если мы сможем уговорить Елену нас подстраховать, то это будет уже не так плохо, задумчиво проговорила она. На крайней, самой крайней случай можно попросить Ивана. То, что Алекс не хотел отступать, не означало, что он откажется от дополнительной страховки. Отправляться на рискованные дела всегда лучше, когда где-то в тени и за плечом скрывается боевая горничная, и не забывай, что я не один, нас четверо, напомнил Алекс девушке. Вряд ли Дани и Тёма откажутся от участия. Знать бы еще, что именно их ждет. В спортивном центре тренировки уже закончились. Смирнов уехал, даже не написав Алексу сообщение на тему того, что тот его бросил на съедение военным. Селя он даже попытался ему позвонить, чтобы узнать, как всё прошло, но толстяк попросту не взял трубку. Обиделся, что ли? Из главного зала доносились звуки глухих ударов. Заглянув внутрь, Алекс и Машка успели как раз к завершению спарринга между Иваном и Тёмой. Собственно, глухие удары это и был Тёма, летающий по матам словно мягкая игрушка в зубах у игривой собаки. Удивительно, но Иван на полном серьёзе бил парня об пол. И тот каким-то чудом выдерживал эти удары. А, вот и вы, поприветствовал их Иван, отсвернув беднягу в другой конец зоны матов. Вовремя как раз ваша очередь. У нас важные новости, поспешно сказал Алекс. После столкновения с драконом участвовать ещё и в спаррингах ему совершенно не улыбалось. К тому же плечо хоть и перестало болеть, но всё ещё было травмировано. Все обсуждения после спаррингов осадил его Иван. "Я готова", тут же вспыхнула Машка, покосившись на лежавшего в лёгкой прострации Тёму и поджав губы от злости. Её даже не нужно было уговаривать. С тех пор, как Иван начал издеваться над Тёмой, для девушки стало главной целью проучить так называемого тренера за обращение со своим учеником. Она, подобно разъярённой фурии, бросалась на Ивана, используя весь свой арсенал холодного оружия, но всякий раз проигрывала. Удивительно, но Здоровяк и правда позволял девушке использовать любое холодное оружие, но она до сих пор не смогла ему даже кожу поцарапать. Так было и в этот раз. "А остался только ты", поманил его Иван. "Извините, но мне нельзя, у меня", Алекс приподнял футболку, чтобы показать плечо. "Травма?" Здоровяк скептически посмотрел на него. "Где?" Запоздало взглянув на место, где недавно синял огромный ушиб, он увидел лишь кожу здорового цвета. Чёрт, товари генерация, раздражённо подумал Алекс. Была тут, обречённо вздохнул он. Ладно, спарринг, так спарринг. Скинув обувь, он вышел на маты и встал напротив тренера. Начинаем, дал здоровяк команду Дане, чтобы тот включил секундомер. Первые 10 секунд прошли привычно, в максимально взвинченном состоянии сатори. Алекс уже знал, что может двигаться почти наравне с Иваном. Зато проигрывает по остальным параметрам силе и крепости защитного покрова из Ци. Иван специально использовал против учеников именно те техники, которые они сейчас изучали, поэтому Алекс имел представление о том, с чем он столкнется во время спарринга. Удивительно, но в данный момент он мог усиливать мышцы и создавать защитные покровы значительно быстрее и лучше, чем на дневной тренировке. Мало того, мышцы лучше откликались на усиление. раззволив ему даже принять на жёсткий блок несколько ударов здоровека. Помогло Алексу в этом как раз зацепление за поверхность с помощью Ци, использованное во время конфликта с Александром. По лицу Ивана было невозможно понять, что он думает, но Алекс был почти уверен. Здоровяк удивлён. 3 минуты! восхищённо воскликнул Даня, когда Алекс полностью исчерпал все силы, выпал из состояния сатори и мгновенно получил удар в грудь, отправивший его на маты. Вспоминать, как работают лёгкие. Это рекорд. Неплохо для такого слабока, почти похвалил его Иван. Э, кстати, если говорить о новостях, у меня тоже есть одна хорошая новость для вас. Мне сегодня звонил ваш знакомый капитан Уваров и попросил помочь с поимкой банды рептилоидов. Наконец-то, обрадовался Алекс. Весь завтрашний день вы будете патрулировать территорию рядом с одним банком. Капитан заедет за вами часов в 10:00 утра. Но у нас на завтра уже есть планы, не согласился Алекс и поведал тренеру и друзьям, разговорится с одногруппником и договорённости с Серебряным драконом. Не вижу сложностей, спокойно резюмировал Иван. Ты и Дилда поедете разбираться с Белым драконом, а неудачник и мелкая займутся рептилоедами. А почему я? возмутилась Машка. Я хочу поехать с Лёшкой. Потому что там придётся очень быстро бегать, в том числе и по крышам, скривился Иван. А все мы видели на видео в сети, как бегает Дылда. Да и судя по полосе препятствий, вряд ли он кого-нибудь вообще сможет догнать. Проводить обсуждение, ёж тем более и пытаться спорить с Иваном, оказалось совершенно гиблым делом. Лучше как следует отдохните и подготовьтесь к завтрашнему дню, посоветовал им здоровяк. А чтобы помимо желания выжить, Вас подстёгивало ещё и дух дружеского соперничества. Парочка, добившаяся лучшего результата, всю следующую неделю будет тренироваться с Еленой. Выражение лица Тёмы в этот момент было настолько мотивированным, что Алекс невольно посочувствовал рептилоидам. Ради такого выигрыша паркурист не остановится ни перед чем.